Глава пятнадцатая. Это же логично. Человек, пошедший против системы, точно знает, что делать или что не делать. Даже если мы найдем твоего отца, не представляю, что мы ему скажем. Давай сначала найдем. Уже это будет не легко сделать. Для начала придется поговорить с мамой. Я решительно ударил а себя кулаком по ноге. Да, разговор будет тяжелым, но это нужно сделать. Тише, тише. Игорь схватил мою руку, сжатую в кулак, и задирался по сторонам. Давай не здесь. Из динамиков раздался голос главы сотни: "Уважаемые хранители, приглашаем вас на улицу, на площадку перед озером. Там вас ждет сюрприз." Елена с натянутой улыбкой показывала всем на выход. Толпа новообращенных ангелов, одеваясь, выходила на улицу. Мы тоже последовали их примеру. Скоро вся площадка перед озером была занята людьми. Деревья, мостики и скамейки подсвечивались небольшими прожекторами. Сад приобрел более загадочный и причудливый вид. в н е з а п н ы й свист раздался прямо около нас, и в воздухе в взорвался первый салют. Люди одобрительно ухнули. Зал погремыхали не переставая, даря нам поистине потрясающий фейерверк. Я п р и ж а л с ь к Егору, не открывая взгляда от разноцветного зарева. Как бы я хотела, чтобы все мои тревоги, вопросы, сомнения взрывались и осыпались так же, как эти мерцающие звезды, оставляя за собой лишь радостные послевкусия. Салют закончился, и толпа медленно стала расходиться. Если мы не хотим опоздать, нам надо выезжать уже сейчас. Егор достал телефон и позвонил маме. Дорога петляла по лесу, а фары машины выхватывали из темноты кусочки ночной жизни. На парковке я сразу же села на заднее сиденье внедорожника, уступая место маме Егора. Мы кратко поздоровались друг с другом, и вот сейчас ехали в неловком молчании по темной дороге. Видимо, не выдержав гнетущую тишину, мама решила завести беседу. Вопросы были стандартными: про учебу, про выбор профессии. Я отвечала развернуто и вежливо, посматривая в зеркальце заднего вида, ловя реакцию Егора. Но он был невозмутим и, казалось, никак не реагировал на мои ответы. Вскоре мы добрались до той небольшой деревни, которая была около станции. Егор не спеша завернул на боковую улицу, остановился около аккуратного домика. Он вышел из машины и встал около калитки, ожидая маму. Очень было рада с тобой познакомиться. Мама развернулась ко мне и в порыве дружелюбия прикоснулась к моей коленке. Надеюсь, еще увидимся. Мне показалось, что голос ее дрогнул, и я с конфужно буркнул что-то утвердительное. Потом мама подошла к Егору, что-то сказал а ему, от чего он нахмурился и бросил взгляд в мою сторону. Мама коснулась его плеча, ласково заглядывая ему в глаза. Егор кивнул и направился к машине. На прощание окрестив нашу машину, мама скрылась за калиткой. Давно твоя мама тут живет? Лет пять. Голос был спокойным. Не хочешь пересесть вперед? Давай. Я пересел и мы поехали в Москву. Мы быстро оказались на трассе, машину с удовольствием набирала скорость, мотор размеренно урчал, клоня в сон. Я включу музыку, а то я рискую уснуть прямо за рулем. Я была только за. Из динамиков раздался современный рок. Это Radiohead. Мне показалась знакомая песня. Нет, это Muse. Но т ы была близка. Он подмигнул мне. А какую музыку ты слушаешь? Ну, шопена, Мусорского. Я ждала его реакции. Он на мгновение о с т о л б е н е л потом поняв мою шутку, засмеялся. Ничего не имею против классики, но боюсь под нее я точно з а с н у Мы еще какое-то время поговорили про музыкальные предпочтения, потом перешли на кино. Впереди показались огни моего города, а мне так не хотелось выходить из этой машины, прощаться с этой ночной трассой, объединившей нас двоих людей с общей тайной. Уловив мое настроение, Егор тоже как-то затих и даже немного сбросил скорость. Но навигатор неумолимо направлял нас в сторону моего дома. Вот и моя улица, вот и мой подъезд. Егор, дай мне, пожалуйста, свой номер телефона. Я улыбнулась. Он тоже улыбнулся и продиктовал цифры. Я бросил ему пропущенный вызов. Тереблю замочек от сумки и тяну время. Он в полобороте сидит, положив одну руку на руль. Пойдем, провожу. Тихий голос, рушащий неумолимый ход времени. Подходим к подъезду, я пытаюсь поймать его взгляд. Когда ты домой? Завтра самолет днем. Грустный голос, не смотрит в глаза. Я не понимаю, что с ним. Спасибо, что подвез. Я тянусь поцеловать в губы, но он т ы к а ю с ь на холодную щеку. Сильная мужская рука прижимает меня к себе на несколько секунд. Пока. Шебнул мне е г о р волосы и, развернувшись, направился к машине. Эта отстраненность и в то же время к р е п к и е о б ъ я т и я совсем сбивают меня с б и в а ю т меня стоку. л Я еще стою несколько минут, провожаю взглядом уезжающую машину и кажется, что за мной кто-то наблюдает. Я кутаюсь сильнее в свое пальто и скрываюсь в подъезде. Наступило воскресенье. Наконец можно было отоспаться. Я проснулась от звука блендера на кухне и поморщилась. На часах была половина двенадцатого, поэтому я просто не имела права злиться на маму. Я вышла на кухню, когда мама уже во всю жарила блинчики. Доброе утро, Соня. Мама была в прекрасном настроении и улыбалась. Как природа? Какая природа? Мама с недоумением уставилась на меня. А, природа. Отлично. Ребята очень милые, у нас очень хорошая группа. Ужасно было врать, но мама не стала допытываться, видимо, считая, что я стесняюсь рассказывать. Я вызвала сделать нам обеим чай и в задумчивости разливала кипяток по кружкам. Я, надеясь сильно не и спортить маме настроение тем, что я собиралась спросить, мам, угу. я хотела бы познакомиться с папой. Мама поджала губы и напряглась. Зачем? Я даже не знаю, все-таки он мой папа. Ох, мама устала, присела на стул. Я знала, что когда-нибудь этот момент настанет. Я присела на корточки около нее. Мам, но ну чего ты так переживаешь? Мама отвечала, что этот человек может причинить мне такую же боль, как причинил ей, что насче из нашей ж и з н и нужно ли ему появляться вновь и что нам и так хорошо живется. А потом, как бы не в знача й мама проговорила: он ежемесячно присылал деньги, н у не прям он. Мама, почему же ты этого не рассказывала? А что бы это изменило? Его все равно рядом нет. Я в с м а т р и в а л а с ь в родные глаза. Может, он не такой плохой, как мы думаем? Я ласково взяла маму за руку. От кого приходили деньги? У тебя осталась информация? От Надежды Васильевны Б. Я энергично заходила взад вперед по кухне. Надо сделать запрос в банк, расшифровку. Может, получится узнать фамилию, а там и адрес пробьем. Мама меня перебила. Не надо ничего выяснять. Я знаю, кто это.